— Да, я знаю, грехи мои тяжкие. Я не заслуживаю тебя и должен понести наказание. Ты ведь накажешь меня, ники И я с благодарностью приму кару. — Да, с благодарностью. Почувствовав дурноту, Нэн крикнула. — Кто вы такой? Скажите мне ваше имя. В ответ раздался приглушенный вздох, и связь оборвалась. Глава седьмая К концу третьего часа работы за компьютером Барбара Хейверс поняла, что у нее есть выбор. Либо продолжать до отупления копаться в архивных файлах особого отдела, либо сделать перерыв на отдых. Она предпочла второй вариант. Захлопнув блокнот, она завершила, как положено, работу поисковой программы и прикинула, где тут можно устроить перекур». Многие сотрудники new скотланд ярда стали активными членами организации ЭШ, и больше всего таких бдительных ворчанов, как назло, сидело именно на этом этаже. ЭШ Action on Smoking and Health — добровольная организация, ведущая антиникотиновую пропаганду. Ее название созвучно со словом ЭШ — пепел. Проклятие, проворчала она. Что ж... Пришлось вспомнить старые школьные привычки. Барбара прокралась на ближайшую лестницу и, опустившись на ступеньки, закурила сигарету, затянулась и удерживала в легких этот замечательный пагубный дым так долго, пока не почувствовала, что глаза вот-вот вылезут из орбит. «Чистейшее блаженство», — подумала она. «Что может быть вкуснее сигареты после трехчасового воздержания от курения?» Это утро не принесло и никаких обнадеживающих результатов. Копаясь в архивных файлах, она выяснила, что детектив-инспектор Эндрю Мэйден, отслуживший в полиции 30 лет, последние 20 из них числился в особом отделе, где разве что инспектор Жавер мог бы сделать более блистательную карьеру. Персонаж Романа Гюго «Отверженные». Список задержанных им преступников производил внушительное впечатление, а последующие за арестами обвинительные приговоры были чудом британской юриспруденции. Но эти два обстоятельства могли стать источником ночных кошмаров для того, кто получил задание изучить историю деятельности Мэйдена в особом отделе. Схваченные им преступники после громких судебных процессов коротали назначенный им по соизволению Ее Величества сроки буквально во всех Ее же Величества тюрьмах, королевства Архивные файлы содержали подробности тайных операций, название большинства из них, по мнению Барбары, придумал человек, обожавший идиотские акронимы, и полные отчеты о расследованиях, допросах, арестах и обвинительных приговорах. Но когда дело доходило до сроков тюремного заключения, информация становилась отрывочной, а что касается случаев досрочного освобождения, она практически отсутствовала. Если досрочно освобожденный парень хотел отыскать того человека, по милости которого на нем защелкнули железные браслеты, он не стремился докладывать о месте своего пребывания. Барбара вздохнула, и зевнула. и, затушив сигарету о подошву туфли, смахнула пепел на нижнюю ступеньку. Она отказалась от своих любимых красных кроссовок, решив таким образом отметить свое понижение и умаслить старшего интенданта Хиллера, если тому вдумается разыскивать ее и устроить повторный разнос. И сейчас натертые ноги напомнили ей, насколько она отвыкла от уставной формы. Сидя На ступеньках лестницы она ощущала, как все части ее тела стонут от дискомфорта, усугубленного утренним сидением за компьютером. Юбка, точно анаконда, сдавливала талию и бедра. Проймы жакета нещадно вгрызались в подмышки, а колготки так сильно врезались в промежность, что, вероятно, Барбаре уже никогда не понадобится делать эпизиотомию.